Глава 37. Нико и Элена. На той неделе шел сильный дождь. Ужасно сильный. В новостях передавали, что в некоторых зонах региона реки вышли из русла и затопили местные лавочки. Я узнал об этом чуть позже. Понял по комментарию Евы, когда она сказала, что дождь ее уже достал. Я же ответил, что меня это сильно не беспокоило. Оказалось, что Элену тоже. Такой была та неделя. Снаружи шел дождь, а внутри... Внутри всё время светило солнце. Изо всех уголков. Я распечатал фотографию стеклянной башни, размером с большой постер, и забрался на письменный стол в спальне, чтобы приклеить ее на потолок и прикрыть дыру. Я сказал Элене, что у нас есть уже две вещи, которые мы не могли обсуждать, и с тех пор постер так и остался там висеть. На моем письменном столе появилось что-то новенькое. На нем теперь лежали журналы и газеты, которые я листал время от времени. И мне это нравилось. Мне очень нравилось, что в моей спальне можно было ощутить ее присутствие. Первые несколько дней после того первого раза были непростыми. Не потому что быть вдвоем оказалось сложно, а потому что было невероятно сложно отлипнуть друг от друга. Мы искали любые отговорки, чтобы остаться наедине — Любой момент подходил для поцелуев или даже для чего-то большего. Элена приходила ко мне повидаться между занятиями, а я по пути на скалодром провожал ее до от чайного дворца. В те дни я прогулял много лекций, а Элена пропустила много тренировок. Мы были настоящей ходячей катастрофой, непредсказуемые, безрассудные, безответственные. И нам это нравилось». Мы перестали думать о последствиях и отдались этому наэлектризованному чувству, полностью нас охватившему. Меня, например, оно поглотило полностью. Это была неконтролируемая сила, невероятное желание постоянно находиться с ней рядом, говорить, знать, о чем она думает, слушать ее голос, держать за руку. Мы совершили много глупостей, как, например, тем вечером. Мы отправились на скалодром, Несмотря на то, что снаружи лило, как из ведра. Ева заставила меня взять ее зонт, но я все равно промок до нитки. После того, как мы с Еленой немного высушились, надели скальные туфли и подготовились к прохождению трассы, до нас дошло, что скалодром закрыт. Его затопило. Мы стояли по другую сторону ограждения, поставленного, чтобы перегородить вход. Вода залила дальнюю часть скалодрома, и хотя она поднялась всего на пару сантиметров, Этого было достаточно. Нужно было срочно решать этот вопрос, в противном случае всех ожидали большие проблемы. В зависимости от ущерба, возможно, скалодром вообще пришлось бы закрыть на какое-то время. Остальные залы пока работали, но вполне вероятно, что и их бы закрыли. «Хочешь остаться?» — спросил я. Элена долго смотрела на улицу, где из-за сильного ливня и потемневшего неба казалось, что наступила ночь. «Особого выбора у нас, кажется, нет?» «Может, и так. Возможно, стоит переждать бурю», — заключил я. «Итак, силовая тренировка, кардио». Лена собрала волосы в небрежный хвост. «У меня есть другая идея, но тебе она не понравится». Я рассмеялся. «Тогда я отказываюсь». «Лучше соглашайся, потому что это того стоит». Уголки губ Елены едва заметно приподнялись, а в золотистых глазах появился блеск, который я уже наблюдал раньше. Я знал, что в ее словах была доля правды. Она могла предложить залезть на крышу, и я бы сказал «да», без лишних вопросов. Она взяла меня за руку, и я растаял от этого прикосновения, такого естественного и легкого, будто бы мы всю жизнь только это и делали. Когда Елена потянула меня за собой... Это чувство спокойствия вдруг сменилось чем-то совершенно другим, рождающимся на кончиках пальцев и разливающимся по всему телу. Мы подошли к ограждению, и я тут же понял, что она задумала. «Элена, нас заметят», — шепнул я ей, оглядываясь по сторонам. «Трасса находится прямо напротив. Любой, кто заглянет...» «Мы не будем лазать по трассам», — отозвалась она. Убедившись, что вокруг никого, она еще сильнее потянула меня, и когда мы перелезли через ограждение и побежали, мое сердце ухнуло в пятки. Она действительно бесшумно бежала с присущей ей врожденной грацией, невероятно лёгкая и свободная, как на земле, так и на высоте. Мы бежали по огражденному коридору, пока не добежали до следующей двери, и там Элена вновь огляделась, прежде чем продолжить забег. Когда мы добрались до зоны с трибунами на втором этаже, я едва дышал. Эта зона выходила не на скалодром, а на соседнюю спортплощадку, тоже огражденную. Но они все были связаны со скалодромом. Если забраться на последний ряд трибун и заглянуть через него, можно было увидеть затопленные трассы и работников, которые пытались как можно скорее откачать воду. «Что теперь?» — спросил я шепотом. Элена подняла на меня глаза — а потом перевела их еще выше. Я уже хотел сказать, что это невозможно, но это было бы враньём. Мы оба знали, что могли это сделать. Мы положили мотки веревки для скалолазанья и другое обмундирование на пол. Я взял ее за руку, и мы подошли к краю трибун, к самой стене. Подняться до первого выступа оказалось несложно. Потом мы долезли до следующего. Забрались до уступа, на который вешали баннеры и рекламные плакаты, и продолжили лезть дальше, несмотря вниз, не издавая ни звука. На протяжении нескольких метров мы висели над трассами, на виду у всех. Если бы кто-то из тех, кто находился внизу, вдруг взглянул бы наверх, то увидел бы нас на стене. Я и думать не хотел, чтобы тогда случилось. Мы добрались до первой балки, а потом на верхушке все стало гораздо проще. В тишине мы перемещались между прожекторами и проводами, не говоря ни слова, пока не добрались до центра. Под нашими ногами виднелись затопленные трассы, пол, покрытый желтоватым слоем воды, размышляющие и спорящие рабочие в высоких сапогах, говорящие по телефону сотрудники. Мы находились на одном уровне с огромными окнами, за которыми еще шумела буря. А ведь всего лишь пару часов назад она казалась нам просто дождиком. «В Афелии такие же большие окна». Элена посмотрела на меня с любопытством. «Тебе удалось увидеть ее изнутри?» «Нет. Но они должны быть там. Они там будут». Она рассмеялась. «Мне бы хотелось верить так же сильно, как и ты». «Я не верю, а надеюсь». Она покачала головой. «Ты веришь. Ты знаешь, что случится». Знаешь, что где-то когда-то Офелия станет реальностью. Мне бы хотелось обладать такой же верой, иметь такую же мечту, похожую на план. Я задумался. Мы много общались, но все еще оставались какие-то вещи, которые я не до конца понимал, не знал, а мне этого очень хотелось. У тебя так и не появилось никакого плана? Кроме того, про путешествие на север, которое я у тебя украла? улыбнулась она. «Нет. О чём-то же ты должна думать?» «Я думала о стеклянной башне, но мне кажется, об этом мы уже не можем говорить». Мы улыбнулись. Что было потом? Она пожала плечами. Учеба, журналистика, истории, которыми мне хотелось поделиться. Но все это стало бессмысленным. Она взглянула вниз, чувствуя притяжение вертикального падения, которого многие боялись. У меня не было уверенности в том, что мы можем об этом говорить. Элена рассказала нам о том, что случилось на самом деле в тот день, когда она без страховки забралась по фасаду университета. Но с тех пор все слишком изменилось. Она продолжала работать в чайном дворце и, насколько я знал, не собиралась возвращаться в университет. Почему? Потому что я думала, что у меня не останется времени закончить все то, что я начала. Теперь знаешь, что она у тебя есть. — возразил я. — А может быть, и нет. Я на секунду замолчал. — А может быть, и нет, — повторил я, понимая, о чем она. Думаю, Элена не ожидала, что я так скажу, потому что она посмотрела на меня и наклонила голову. Но мне кажется, что это немного грустно — ничего не делать, пока ты пытаешься со всем этим разобраться. Я произнес это мягко, осторожно. Элена отцепилась от балки, чтобы убрать с лица локон. Снова посмотрела вниз, на ноги, в пустоту. «Я не собираюсь ждать вечно». Я в удивлении приподнял брови. Накрыл ее руку своей. «Рад это слышать». Элена улыбнулась мне в ответ, но больше мы к этой теме не возвращались. Этого признания, похожего на обещание, было больше, чем достаточно. Так мы и сидели там, наверху, наблюдая за бурей снаружи. Спустя какое-то время, едва сдерживая смех, мы начали спускаться, и нам удалось выйти оттуда незамеченными. Мы вновь поцеловались на выходе со скалодрома, укрываясь около двери, решая, идти ли домой, несмотря на сильный ливень. Мы вернулись насквозь промокшие, но нам было все равно. И вновь, в тот самый миг то, что Мадрид очутился в эпицентре шторма, стало совсем неважным. Стали неважны лекции в университете и работа, а будущее сократилось до момента, следующего за этим. Ее руки на моей груди, мои губы на ее ключице, одежда на полу. Утром 19 марта мы с Евой, Софией и Еленой отправились в кино смотреть марафон фильмов «Заклятие». Сначала Даниэль тоже собирался с нами, но отказался, узнав, сколько времени ему там придется провести. Сказал, что лучше воспользуется им, чтобы прибраться в квартире, и мы все сделали вид, что поверили ему. Думаю, София действительно подумала, что он говорит правду, потому что предложила ему помочь по возвращении. Мы знали, что так или иначе все части нам было не высидеть. Во время просмотра второго фильма на мой телефон пришло сообщение. Я не обратил внимания на завибрировавший в кармане телефон. Я мог прочитать сообщение и в перерыве. Однако, когда по продолжительности вибрация от сообщения стала больше похожей на звонок, мне пришлось вытащить телефон, чтобы убедиться, что ничего важного не случилось. Я фыркнул. «Даниэль», — прошептал я, чтобы все остальные меня услышали. Никто из них не стал задавать вопросов. Я быстро поставил телефон на беззвучный режим и убрал его в карман. За несколько минут до конца фильма и начала второго перерыва мы услышали, как в звенящей тишине открылись двери в зал, что немного подпортило нарастающее напряжение. Скорее всего, кто-то, возвращающийся из туалета, направился к первому ряду, но не сел. Приблизился ко второму, прошел через него. «Сотрудник?» — спросила сидящая рядом со мной Ева. «У него нет фонарика», — услышал я ответ Софии. Мы увидели, как силуэт вдруг исчез. Этот человек упал. Элена закрыла рот руками, чтобы не рассмеяться громко, но другие люди в зале уже тоже обратили внимание на этого чудака. Мы увидели, как он поднялся и прошел к третьему ряду. Что он, блин, делает? Уже можно было спокойно общаться, потому что весь зал перешептывался. Все следили за ним. Мы видели, как он повторил то же самое на четвертом ряду и на пятом. Он заходил с одной стороны и выходил с другой, проходя через весь ряд, спотыкаясь. Когда он оказался на шестом ряду, я сдался и решил насладиться финалом фильма. Видел, как Элена продолжала краем глаза наблюдать за сценой, не могла подавить свое любопытство. Когда оставалось несколько рядов до нашего, у Софии вырвался приглушенный возглас. На экране ничего не происходило, Но она в ту сторону и не смотрела. Я увидел, как она вцепилась в руку Евы. «Это же Даниэль!» Я посмотрел в ту же сторону, что и она. Элена обескураженно захихикала. Не думаю, что она привыкла к выходкам Даниэля, потому что это было практически невозможно. «Ты куда прёшь, придурок?» спросил я, возможно, слишком громко, чтобы он меня услышал. За пару рядов до нашего Даниэль поднял голову, выпрямился и начал извиняться, потому что стал выходить оттуда, куда только что зашел. Даниэль неуклюже завалился на наш ряд, беспокоя тех, кто сидел рядом, пытаясь добраться до нас, не обращая никакого внимания на косые взгляды. Элени пришлось поднять попкорн, чтобы Даниэль его не снес. В конце концов, он присел на пол напротив нас и схватил меня за руки. Вспышка света с экрана осветила его, я увидел выражение его лица глаза выступивший на лбу пот и напрягся что случилось ты в порядке блин если случилось что-то серьезное, то я буду чувствовать себя погано из за того что не ответил на его сообщение офелия пробормотал он сдавленным голосом словно ему не хватало воздуха. он звучал как игрушка у которой садились батарейки. «Свою мать, Даниэль! Не пугай меня!» «Это хорошая новость! Хорошая!» прошептал он, потрясывая мои руки. Он весь дрожал. Я увидел, как лена попыталась положить руку ему на плечо, но этот идиот не мог усидеть на месте. «Боже мой, Нико!» выпалил он и обнял мои коленки, не в силах больше сдерживаться. Он вытащил из кармана клочок бумажки и вложил мне его в руку впервые оглядываясь по сторонам, будто бы вдруг ему стали важны люди вокруг, люди, следившие за этим концертом. «Ты что вообще творишь?» «Заткнись, идиот», — ответил он и схватил меня за лицо. Он пристально на меня посмотрел, а потом зашептал на ухо. «Мы выиграли в рождественскую лотерею». Затем случились две вещи. Лена вскрикнула, а Ева зашептала. «Но сейчас март!» А потом нас выгнали из зала. Хотя теоретически они вообще-то не успели этого сделать. Мы увидели, как в зал зашел сотрудник с фонариком, рядом с ним шел один из зрителей, который, очевидно, уже задолбался, и мы в впятером покинули свои места. Даниэль продолжал говорить. «Когда мы спускались по лестнице, когда до выхода оставалось совсем немного, он повис у меня на руке, продолжая бормотать что-то, что я едва мог разобрать». Мне показалось, я услышал, как София извинялась, а Ева, кажется, упомянула какую-то медицинскую проблему. Я подумала, она планировала как следует врезать Даниэлю. Наверное, об этой медицинской проблеме она и говорила. Когда мы вышли из кинотеатра, Даниэль заорал. И все закрутилось с бешеной скоростью. Он вновь показал мне лотерейный билет, тот, что купил по дороге в аквапарк, и достал из кармана телефон, не переставая тараторить. «Так значит, это правда?» спросила Элена, когда нам, наконец, удалось выйти на улицу. Даниэль взглянул на нее и впервые за все это время, впервые с тех пор, как мы ушли из кинотеатра, замолчал на две, три, четыре секунды. «Да», — наконец выдал он и посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. «Я забыл, что купил его». И тут я понял, что он пытался сказать. «Я впал в ступор». «Ты забыл, что купил лотерейный билет?» «Да». «И этот билет выигрышный?» — спросил я. Продолжая смотреть в экран телефона, ко мне подошла Ева и схватила меня за руку. София закрыла рот рукой. «Очень выигрышный», — она показала мне экран. «У меня чуть инфаркт не случился. Короткое замыкание. Нейроны в моей голове вдруг перестали соединяться» и я превратился в бессмысленный клубок нервов, подобный Даниэлю. Мы стали прыгать, как два безумца. И тут София нас остановила, спросила, чуть не плача. «Какой сегодня день? Твою мать, какой сегодня день?» Мимо нас проходили люди. Как только они приближались, сразу же старались отойти. «Выигрыш можно забрать только в течение первых трех месяцев», объяснила она, едва не плача. Даниэль схватился за грудь, и этот жест был лишён театральности. 19. «Сегодня 19., заверила Ева через несколько секунд, в течение которых я успел мысленно подняться на стеклянную башню, спуститься, подняться снова и задохнуться. Осталось три дня. Мы чуть не расшиблись в лепешку, пытаясь забрать выигрыш. Поспешили к лотерейному киоску, там нам сказали, что выигрыш можно забрать только в банке. Мужчина, сообщивший нам это, не слишком-то удивился. Думаю, он не воспринял нас всерьёз. Он пристально наблюдал за нами, пытаясь отыскать скрытую камеру. Не знаю, что о нас подумали в банке, когда мы как идиоты завалились туда. Мы были на седьмом небе от счастья, спустя три месяца после розыгрыша, не способные и двух слов связать, чтобы забрать выигрыш, который мы чуть не профукали. «Ты о чем? Это твой билет». — ответил я, когда Даниэль настоял, чтобы я дал номер своего счета. «Я же уже говорил тебе, что это для Офелии. Все деньги на Офелию», — убеждал он и, игнорируя мои слова, стал меня торопить. Обслуживающий нас сотрудник банка пристально на нас смотрел. Еще пара сотрудников наблюдали около двери, выходящей в зал, куда нам разрешили зайти в пятером. «Это очень щедро с твоей стороны, но...» я тебе говорил на что пойдут эти деньги. ты знал об этом с самого начала уверенно заявил он. я покачал головой потом обязательно все обсудим дай номер своего счета, а потом разберемся разберемся в конце концов я убедил даниэля перевести деньги на его счет. мы направились домой все еще не особо веря в случившееся.